Несколько секунд он молчал, а потом произнес нечто, встревожившее ее. — Нет, не прочитаю, потому что не могу. — Якуб, ну ты же написал их мне и послал, верно? — Да, написал и послал, но потом потом изменил решение, — сказал он. Она мысленно проанализировала эту фразу и ее вдруг осенило. — Якуб, прости, а после того, как ты изменил решение